Приключение Огуна Однажды ночью, темной зимней ночью, когда рыбаки не отваживались выходить в море, когда всерьез разгневались на людей Яманжа и Шанго, когда только вспышки молний освещали затянутые низкими черными тучами небо, Педро, Пуля, Безногий и Большой Жоан провожали до дому матушку Анинье, мать святого. Жрица пришла к ним в Паггаус еще днем, но пока объяснила, о чем хочет попросить капитанов, наступила грозовая, наводящая страх ночь. «Огун, бог железа и войны, прогневался», — объяснила матушка Анинья. «Огун-то и привел ее к капитанам. Во время очередной облавы...» Полиция нагрянула на Терейра, которая хоть и не была в ведении матушки Аниньи, туда-то ни один полицейский сунуться бы не посмел, но все же находилось под ее покровительством и в качестве вещественного доказательства и дала уволокла изображение Огуна. Жрица приняла все меры, чтобы вернуть святого на место. Первым делом она отправилась к одному из своих друзей. преподавателю медицинского факультета, он часто приходил на кандомбли, потому что изучал негритянские верования, и попросила помочь. Тот обещал разбиться в лепешку, но Огуна из полиции вызволить, однако вовсе не для того, чтобы вернуть его на Терейра, а чтобы приобщить к своей коллекции африканских идолов. Пока Огун находился в полиции, Шанга, разгневавшись, наслал грозу. Отчаявшись добиться толку от преподавателя, матушка Анинья пошла к капитанам, с которыми дружила уже давно. Все чернокожие и все бедняки бои в друзьях у Матери Святого. Для каждого найдется у нее теплое слово, материнская ласка. Она лечит их, когда они хворают. Она соединяет влюбленных. Она может навести порчу на дурного человека и избавить от него мир. матушка Анинья Все рассказала Педро Пуле. Тот бывал на кандомбле редко, наставления Падре Жозе слушал еще реже, но и жрицу, и Падре считал своими друзьями, а у капитанов принято помогать друзьям, попавшим в беду. И вот сейчас они провожали мать святого дому Вокруг бушевала яростная грозовая ночь. Струи дождя заталкивали их под большой белый зонт матушки Аниньи, А она с горечью говорила, «Не дают беднякам жить, И нас в покое не оставляют, И богов наших». «Бедняку ничего нельзя, Танцевать нельзя, Славить своих святых нельзя, Просить их о милости тоже нельзя». Голос у нее был скорбный, Совсем какой-то не ее. «Мало того, что мы мрем от голода, нет, Решили еще и святых у нас отнять». Она вскинула кулаки, Погрозило кому-то. Педра точно обдала горячей волной. У бедных ничего нет. Падре Жозе говорит, что когда-нибудь они войдут в Царствие Небесное, и там Бог воздаст каждому поровну. Какая же это справедливость? В царствии Небесном они все будут равны, но здесь-то нет. Значит, поровну каждому не воздашь? проклятие и сетование матушки аниньи заглушали гром барабанов на кандомбле, они требовали возвращения Огуна. дона Анинья была высокая худощавая с царственной осанкой ни одна из здешних негритянок не умела с таким величавым изяществом носить баянские одежды. лицо у нее всегда было приветливое и веселое, но ей достаточно было одного взгляда чтобы внушить к себе уважение. В этом она походила на Падре Жозе, но сейчас вид ее был ужасен, а проклятия, которыми она осыпала богачей и полицию, гремели в боянской ночи, леденили сердце Педро Пули. Оставив ее на попечение младших жриц, дочерей святого, которые окружили матушку Анинию и стали целовать у нее руки, Педро пустился в обратный путь, пообещав на прощание. «Подожди немного, принесу я тебе Огуна!» С улыбкой она потрепала его по белокурым волосам. Большой Жоан и Безногий тоже поцеловали у нее руку, стали спускаться по крутым улочкам. С летом несся рокот барабанов, требуя возвращения Огуна. Безногий, который не верил ни в Бога, ни в черта, но хотел услужить матушке, они не спросил, «Что же мы делать-то будем? Хреновен ты это в полиции!» Большой Жоан, сплюнув на всякий случай через плечо, боязливо одернул его. «Нельзя так про Огуна говорить. Разгневается, накажет». «Да он же под замком сидит. Можно не бояться!» – рассмеялся тот. Жоан счел за благо оборвать разговор. Могущественному Огуну ничего не стоит и из тюрьмы покарать нечестивца. Педро почесался в раздумье, попросил закурить. «Надо раскинуть мозгами». «Раз обещали онинье лопни, а сделай». Они уже подходили к пакгаузу. Сквозь дырявую крышу хлестали потоки дождя. Капитаны расползлись по углам, туда, где посуше. Профессор взялся было за книгу, но ветер, точно издеваясь над ним, ежеминутно задувал свечу. Читать не получалось, и он стал следить за игрой. В углу кот с долдоном резались в семь с половиной. Кот держал банк, а каменный пол то и дело звенели монеты, но это не отвлекало ли Денчика, сосредоточенно возносившего молитву Пречистой Деве и Святому Антонио. В такие ночи капитаном не спалось. Время от времени молнии освещали Пагаус, и тогда становились видны их лица, немытые, со совпалыми щеками. Те, кто помладше, все еще боялись сказочных драконов и прочих чудовищ, и потому жались к старшим, но и тем было зябко и неуютно. Неграм в раскатах грома слышался голос Шанго. Так или иначе, тяжкая была ночь. Тяжкая для всех, даже для кота, хоть ему и было на грудь преклонить свою юную голову. Но в непогоду и взрослые мужчины ищут себе приют. Ищут женщину, чтобы согреться и забыться в ее объятиях. Потому они щедро платили за то, чтобы остаться у Далвы до утра. Вот и приходилось коту сидеть в пакгаузе, тасовать крапленные карты, банковать, выгребая с помощью Далдона последние медики у партнеров. Всех томила какая-то смутная тревога. Все старались держаться поближе друг к другу. И в то же время каждый был сам по себе. И каждый чувствовал, что чего-то ему не хватает, не только прочной крыши над головой, не только постели с теплым одеялом, нет, не хватало ласковых слов матери или сестры, нежных слов, которые прогнали бы страх. Мальчишки забивались в кучу, дрожа от холода в выпрошенных Христа ради рубашках. Были у иных и пиджаки с чужого плеча, украденные где-нибудь или подобранные на свалке, и они кутались в них, как в пальто. А профессор носил самое настоящее пальто, такое длинное, что полы его волочились по земле. Однажды, дело было летом, в кафе зашел человек в пальто, не здешний, сразу видно. В эти послеполуденные часы зной стоял совсем нестерпимый, Но чужестранец, одетый в пальто, казалось, нисколько не страдал от жары. Профессора он чем-то заинтересовал. «Похоже, у него водятся деньги», – решил он. И начал рисовать его на тротуаре мелом. Но получилось у него не столько человек в пальто, сколько пальто на человеке. Он рисовал и довольно посмеивался, полагая, что за такой портрет получит никак не меньше тысячи рейсов. Когда рисунок был почти закончен, человек вдруг повернул голову. Профессор засмеялся громче, он был доволен. Хорошо вышло, маленький человечек, огромное пальто. Чужестранцу, однако, совсем не пришлось по вкусу собственное изображение. Он разъяриился, вскочил и пнул художника ногой. Удар пришелся по почкам, и профессор со стоном покатился по мостовой. Побагровев, как от удушья, человек в пальто двинул его еще ногой в лицо и крикнул «Получай, гаденыш, будешь знать, как издеваться!» Потом затер рисунок подошвой и ушел, подбрасывая на ладони монеты. Выглянувшая из кафе официантка помогла профессору подняться, жалостливо посмотрела, как он держится за поясницу и сказала «Вот ведь скотина какая, портрет-то похож, болван!» Она сунула руку в карманчик, куда прятала чаевые, вытащила серебряную монету в тысячу рейсов, протянула ее мальчику. Но профессор не взял деньги. Знал, официантки, они с неба не падают. Держась за ушибленное место, оглядел полустертый рисунок, побрел по улице, куда глаза глядят, в горле стоял ком. Хотелось обрадовать человека в пальто, но и заработать, конечно. А вместо этого получил три пинка, да еще обозвали гаденышем.